Глава десятая «Да!» — дружно взвыли оставшиеся далеко позади девчонки, как только я подлетел к берегу и, сделав почетный круг вокруг столба, сгреб с его вершины молчаливо стоявшего мишку. «Гуртов, вперед!» «Угу, само собой! Вы тоже не промах, потому что, если бы не вы, приз так легко мне бы не достался. Теперь осталось самое главное — доставить его в лагерь в целости и сохранности». «Хренушки вам всем!» — ухмыльнулся я, закинув статую за спину и привязав к себе воздушными цепями. «Орр!» — радостно подпрыгнул у меня на плече Йорк, который, в отличие от ани хорошо знал, как именно я летаю, и что в это время в меня надо вцепляться когтями и зубами, чтобы ненароком не свалиться. «Ого, ура!» — кивнул я, мельком оглядывая окрестности. «Не то мало ли? Вдруг и в этом году нам доведется нарваться на взрослого и живого Мишку? Но нет. На этот раз на берегу было непривычно тихо. «Никто из хищников меня за кустами не поджидал. Никто из наших противников, благодаря девчонкам, до берега ни по суше, ни по воде, ни по воздуху так и не добрался. Ну, разве что аура наблюдателей маячили неподалеку. Да многочисленные дроны тихо жужжали над головой, старательно фиксируя происходящее. И в том числе тот факт, что я ни словом, ни делом не нарушил игровые правила». Убедившись, что вокруг все тихо, я снова поднялся в воздух и, покосившись на исправно кружащую над озером Найнеитовую чайку, устремился в обратный путь с деревянным дарнамом за спиной. Правда, рисковать на этот раз не стал, и на озеро больше не сунулся, справедливо полагая, что расстроенные проигрышем парни непременно захотят меня подбить. Именно поэтому я рванул обратно к лагерю через лес. Да, немного дольше. Не так удобно, как по пустому пространству, зато от озера достаточно далеко. Есть какое-никакое, но прикрытие, да и девчонки встанут за меня горой, не пуская ко мне никого из жаждущих от меня избавиться противников. Единственный минус подобного передвижения — это невозможность развить ту же скорость, которая была доступна мне при перемещении на открытом пространстве. Конечно, проблему можно было решить банальным расщеплением границ и использованием нейниитовых дисков, как в пирамиде, Но я посчитал, что это читерство, раз, и не захотел потом объясняться как с ребятами, так и с куратором, 2. Наконец, эту технику я планировал придержать хотя бы до турнира 3, а еще лучше, вообще не стал бы демонстрировать ее посторонним. Поэтому и помчался в лагере обычным способом, предварительно попросив Эмму меня подстраховать. И в общем-то я не прогадал. Оказавшись вдалеке от места основной схватки, я таки сумел проскочить мимо самых опасных участков незамеченным — да еще и прикрылся от соперников многочисленными деревьями, а для верности еще и в сторону взял, чтобы до меня уж точно ни один магический элемент не долетел. Благодаря этому до лагеря я добрался без помех. Меня никто даже не увидел не говоря уже о том, чтобы помешать, а вот у самой границы... Да. а вот там-то я, расслабившись, позорно лопухнулся и, не заметив притаившуюся за дальним деревом человеческую ауру, пропустил предательский удар в спину, который шарахнул прямо мне под ноги здоровенной, жирной молнией и самым бессовестным образом прервал мой победный полет. Одно хорошо. Засаду мне устроил всего один человек, а именно чудом ускользнувший с озера Терри, который, как когда-то мастер Моэ, решил предусмотрительно подстеречь меня у финишной черты. Причем притаился он достаточно далеко от границы лагеря, сумев подсечь меня лишь в самый последний момент. Так что я даже не догадывался, что это именно он. А поняв, что произошло, успел только приглушенно выругаться, после чего моментально потерял равновесие, свалился с уничтоженного диска, и, разогнавшись до неприличия, влетел в лагерь не торжественно красиво, а ки гордый орел, а кувырком, словно запущенная умелой рукой консервная банка. Да еще и приземлился не слишком презентабельно, мордой вниз, умудрившись пропахать носом землю. «Ну, тыри Ну, блин, ты гад! Это же надо было такой момент испортить!» Нет, так-то я знал, что, начиная с третьей ступени, Дерс начал активно осваивать молнии. Причем, как недавно выяснилось, в школе Харантао его на них натаскивали отдельно. Но он так редко ими пользовался, что я об этом почти забыл. Хорошо еще, что Ши успел соскочить на землю, а я в последний момент сумел левитировать и не вмазался ни в дерево, ни в сарай, ни в полевую кухню, а приземлился достаточно мягко». Но один из наблюдателей, имени которого я не знал и у ног которого так не изящно шмякнулся, приглушенно хмыкнул и насмешливо прищурился, когда я, очухавшись, отцепил от себя честно украденную у противника статую Дарнама и торжественно водрузил ее рядом с собой. — Хорошая работа, боец Гурта! — усмехнулся он, когда я встал и, сняв шлем, вопросительно к нему обернулся. — Брат, труби отбой! У нас определился победитель! Его напарник достал из кармана свисток и, отойдя к берегу, оглушительно свистнул. Да так, что у меня уши на мгновение заложило. Впрочем, Дайн с ними с ушами. Главное, что на этот раз военные игры прошли как надо. Да нам еще и победу удалось вырвать у достаточно сильной команды. Но разве что торжественность этой победы гадский Терри сумел немного подпортить. Услышав условный сигнал, подхваченный таким же мощным свистом сразу с двух лодок, ребята дружно встрепенулись, и ожесточенно кипевшая на озере битва быстро затихла. Чуть позже послышался быстро приближающийся шум моторов. Это в наш лагерь спешили наши кураторы. Еще через несколько мэнов один за другим стали возвращаться обе команды. Но только одна из них привели перепачканного меня и гордо стоящего на обеденном столе Дарнама восторженно взвыла, тогда как вторая напротив явственно скисла. — Ну, гурта ты даёшь! — с досадой сказал подошедший Терри, тоже успевший к тому времени добежать до лагеря. — Я-то думал, напоследок тебя перехвачу. Заберу приз, и победа будет наша, а ты вон как! Вцепился в несчастного дарнама зубами, и даже в полёте его не выпустил. — Да, я такой! — оскалился я, утерев выступивший на лбу пот. — Шиш, кому победу уступлю. Хотя я никак не думал, что девчонки упустят тебя из виду. — Да он скользкий, как угорь! Возмущенно стрельнула в его сторону глазами, подлетевшая к нам и ловко спрыгнувшая со своего диска Лира. А потом бросила мне мою же винтовку с уже пустым магазином. Только на сцену отвернулась, как уже все, нет его. Сначала нырнул поглубже, а потом взял и усвистал, не попрощавшись. Даром, что самородок. Терри самодовольно улыбнулся. «А то! В детстве, когда в прятки с ребятами играли, меня всегда последним находили». «Но мы все равно выиграли». Тут же спустила его с небес на землю подоспевшая Ольда молодит гурта отлично сработал я хмыкнул и асалютовал снявшим шлем и девчонкам да мы все сработали отлично «А они ты как мокрая до нитки боссха тоже подошла сняла шлем и широко улыбнулась воды наглоталась но этим двум неротепом шевелюры все-таки подпалила я в тебе даже не сомневался рассмеялся я когда она наградила победным взглядом слегка припозднившихся орха и газха ну что парни задали вам наши красотки жару Те, тоже, будучи вымокшими чуть ли не доисподнего, кинули на нашу огненную королеву недовольные взгляды. «У нее есть вторая стихия!» — буркнул яростно потирающий плечо Кит. «Почему нам никто не сказал, что у нее есть вторая стихия, а? А стреляет эта маньячка чуть ли не лучше нас! Безобразие!» «На войне, как на войне!» — повторила мои прошлогодние слова Боско, тоже довольно оскалившись и демонстративно показав пустой магазин. «Тебе еще повезло, что я один раз промазала!» иначе получил бы не в плечо, а в шлем, и выбыл бы из игры намного раньше. — Ничего, — проворчал Олин. — Мы на турнире отыграемся, и вообще вы сегодня все свои козыри раскрыли. — Вы тоже не осталось в долгу подошедшая Лира. Так что бой снова будет идти на равных, и вам, мальчики, в нем ничего не светит. — Эй, а где Роуан? — вдруг спохватились собравшиеся щеголи. — Адре, ты его что, в землю закопал? Или по шее так огрел, что он до сих пор не очухался? Почему он еще не вернулся? Я ухмыльнулся снова. «Потому что я его в пространственный карман засунул, и потому что освободился он из него лишь после того, как это стало безопасным. Вон, его на платформе уже везут». Ребята дружно обернулись и, уверев, как на левитационной платформе вместе с одним из наблюдателей к лагерю на всех парах мчится взлохмаченный Роуэн с облегчением выдохнули. А когда раздосадованный Десха спрыгнул с платформы и подошел к нам, я насмешливо на него посмотрел. «Ну и как впечатление? Воздуха хватило?» Я ж на глазок создавал, спешил. Не был уверен, что угадаю с объемом. Тот с подозрением меня оглядел. — Гурта, ты меня поражаешь. Я думал, ты в пространственные карманы только чужую магию готов прятать, как на дуэль с Босхо. А ты, оказывается, и живых людей не гнушаешься туда запихивать. Причем на лету, с разбега, да еще и надолго. Похоже, на турнире нам придется соблюдать удвоенную осторожность. Что-то мне подсказывает, что от тебя надо ждать новых сюрпризов. Я сделал морду кирпичом. «Это еще что?» — лицемерно вздохнул тери «Вот видели бы вы его к Ханту!» «Да я, в общем-то, и не против!» В глазах Роуэна проклюнулся огонек неподдельного интереса. «Ты как, Гурта, гораствуйте против меня один на один. А то всех ваших я уже верил в деле, а вот тебя пока нет. И это, как мне кажется, неправильно». просиял — Терри, когда я не слишком охотно кивнул. «Лена и Лена, готов поклясться, что нас ожидает невероятное зрелище!» Даже я не знаю его нынешние возможности, но, судя по всему, Гурта не в магии, не в Кханта времени зря не сериал». Я с неудовольствием на него покосился. «Вот кто его за язык тянул, а?» «Хватит, Дерс!» — босха неожиданно дёрнула Терри за ухо. «Ты расхваливаешь его, как профессиональная сваха!» «Ну и что?» — ничуть не смутился тот. «Тем более, что наш Адре и впрямь отличный жених. Вон, даже Ленны это признают. Да, девушки, скажите, что я прав». Снежные Ленны дружно переглянулись. «Не знаю, как насчет жениха, а вот командир из него получился толковый», — усмехнулась Лира. «Все ваши слабые и сильные стороны он определил сразу, и план прорыва составил буквально на коленке. Я, правда, сомневалась, что он реализует то, что нам наобещал, но готова признать, его план сработал даже лучше, чем мы ожидали. По крайней мере, мне не обидно было его прикрывать, ведь для победы важнее оказались не сила и опыт, а скорость и изобретательность» и со своей задачей Гурта справился настолько хорошо, что мне не стыдно будет сделать вот это. Она вдруг подошла и аккуратно поцеловала меня в щеку. «Спасибо, что не подвел». «Не за что», — вздохнул я, когда со всех сторон посыпались добродушные смешки и шуточки в стиле телетели-теста. «Подростки, что с них взять?» Хотя, конечно, получить от Лиры Тасха такую благодарность было более чем приятно. «Все, построились» скомандовал Лаир Дорхи, подошедший от причала в компании Лена Кайры и двух наших постоянных наблюдателей — Лаира сари и Лаира Нари. «Игра окончена. Победитель — команда под номером два, которая за победу в военных играх награждается высшим баллом за практику и правом вернуться в крепость на вертушках. Поздравляю с победой!» «Спасибо, Лаир», — улыбнулась ему «Но мы не против вернуться в крепость вместе со всеми». Старый ветеран насмешливо прищурился. «Это еще почему?» «Потому что во второй команде остались наши друзья», вместо Лира ответил я. «И будет неправильно перевешивать на них двойную поклажу. Да оно и честнее так. Правда, команда?» «Так точно», — отозвались девчонки, вызвав непроизвольные улыбки у проигравших парней. «Что ж, в таком случае условия вашего возвращения будут пересмотрены», ничуть не удивился такому ответу Лаир Дорхи. «Тесные дружеские отношения между бойцами следует поощрять», особенно когда эти отношения опираются на поддержку, доверие и взаимопомощь. Исходя из этого, считаю необходимым слегка видоизменить игровые правила и в качестве исключения позволить обоим командам вернуться в крепость на вертушках. Как вы на это смотрите?» Мы дружно переглянулись. «Положительно, Лаир», — бодро ответил я за весь ворд. «Вот и славно», — неожиданно тепло улыбнулся старик. «А теперь, бойцы, разойдись!» Отныне и на ближайшие сутки отдых на природе объявляю открытым. После обеда, улучив момент, ко мне подошел Лейр в саре и коротко поблагодарил за красивую игру. Я, естественно, ответил ему так, как полагалось в подобных случаях, хотя мы оба знали, что явился он совсем не за этим. Однако я не спешил облегчать наблюдателю жизнь и предпочел сделать вид, что не понимаю подоплеки сегодняшнего разговора. Впрочем, Лаир оказался намного умнее, чем я ожидал. Да еще и честнее, чем мне когда-то казалось, поэтому не стал тянуть кота за лапку и, убедившись, что мы одни, прямым текстом сказал, что не только за игру мне благодарен. «Мне жаль, что так вышло с Дэмом», — тихо признался он, глядя мне в глаза. «Но при этом я рад, что вы, Ленгурта, помогли Лену-коменданту выяснить правду о том, чем занимался Дэм». Я только хмыкнул про себя, не став интересоваться вслух, а что же тогда в царе сам в свое время его не заложил? Пощадил, если честно. Поберег его самолюбие. Думаю, за прошедший год и после случившегося расследования лох, раз уж рискнул подойти и извиниться, тысячу раз уже успел обо всем этом передумать и столько же раз пожалеть, что не решился прийти с повинной раньше. Да и наказание свое он уже получил, так что нечего давить на больную мозоль. Ему и без того, небось, пришлось несладко «В общем, я ваш должник», — сказал Фсари, когда понял, что я не намерен обсуждать эту тему. «Если вам когда-нибудь что-то понадобится...» «В должниках вы уже были», — качнул головой я. «И ничего хорошего из этого, если помните, не вышло. Так что не спешите залезать в новую кабалу, Лаир. К тому же, насколько я знаю, Ленкомендант высоко оценил ваши заслуги и ту жертву, которую вы принесли во имя нашего спасения. Поэтому давайте обойдемся без взаимных долгов». Сари странно на меня посмотрел, но не стал меня переубеждать а просто коротко поклонился и ушел, тогда как я в очередной раз убедился, что правильно поступил с картой памяти, и что больше этот человек, как когда-то Лен Нортон, ни за что не вляпается в то дерьмо, из которого чудом сумел выбраться. Ближе к ночи, когда в досталь и порядком притомившийся за день народ начал расползаться по палаткам, меня не на шутку озадачили. «Внимание!» — сообщила вдруг Эмма. «Модуль ААМ-2, обозначенный тобой как субъект «Чайка», подал условный сигнал, свидетельствующий о важной находке. Я встрепенулся. «Кто? Наша птичка?» «Так, и что же она такого важного обнаружила?» «Информации недостаточно. Модуль относится к устройствам первого поколения. Его функционал сильно ограничен, поэтому на расстоянии более десяти дейранов обмен данными резко затруднен. Но, судя по полученному мною коду, это что-то ценное». «Ценное? Хм». Признаться, когда я после обеда отправил чайку полетать по округе, то больше думал о том, не принесёт ли к нам ни не вовремя ещё какого-нибудь крупного хищника. В прошлом году появление Дарнама даже кураторов и наблюдателей застало врасплох, не говоря уже про практикантов. И в этом, честно говоря, повторения мне не хотелось. Ну и про найнеид я, конечно же, тоже думал. Чем дай не шутит? Может, в процессе облёта территории птичка присмотрела бы для меня ещё одно месторождение — раз уж в провинции Хатха два таких уже имелось. Големов-то я с собой в крепость не взял. Просто не рискнул, зная, что рядом будет много посторонних. Но на будущее подобная находка мне бы очень пригодилась. К сожалению, вдали от сетевых вышек, как и сказала Эмма, примитивный модуль «Чайки» не мог передавать большие пакеты данных. Только условные коды, да и то на расстоянии не больше десяти дейранов. Поэтому было неясно, что же именно она нашла, живое оно или нет, Связано как-то с Нейнеитом и вообще, насколько это важно лично для меня. Велев Эмми по возможности оставаться на связи со вторым модулем, а тому, соответственно, продолжить наблюдение, я остро пожалел, что нельзя свалить из лагеря прямо сейчас. Но все же не стал пороть горячку и терпеливо дождался ночи. А вот когда нас официально отпустили отдыхать, народ разбрелся по своим палаткам, а наблюдатели остались по очереди нести караул, и я тихо встал, усыпил друзей, после чего аккуратно расщепил границу и прямо из палатки слинял, покинув погружающийся в сон лагерь так быстро, как только смог. Шина этот раз решил в палатке не оставлять. Подвижный, умный и чрезвычайно проворный зверь мог быть мне сегодня полезен, поэтому я запретил ему шуметь, запихнул в карман, да и был таков. Благо внутри границ маленький Йорк и его модуль чувствовали себя нормально. До чайки, правда, пришлось добираться довольно долго. К тому времени, как на улице окончательно стемнело, она успела улететь еще дальше, чем тогда, когда в последний раз связывалась с Эммой. Однако исходная точка у нас была. координата подруга получила, поэтому для начала мы добрались именно туда, а уже потом она повторно связалась с птицей и уточнила местоположение цели. Как оказалось, нужное нам место находилось почти в двух десятках диэранов севернее от лагеря, в такой глуши, что туда, наверное, даже в голодные годы охотники не забирались. Если бы не на неитовые диски, фиг бы я успел обернуться туда-обратно к утру, а так ничего, добрался. И несказанно удивился, когда обнаружил, что птица привела меня не абы куда, а к двум сросшимся у земли деревьям, под корнями которых была кем-то выкопана огромная яма. «Ор!» — тревожно выдал привидение Йорк, запрыгнув мне на плечо и вытянувшись в струнку. Ему явно не нравилось происходящее. «Орш! Ор!», Ор! Мне понадобилось несколько сценов, чтобы сообразить, что это не просто яма, а самая настоящая берлога. Ну а когда я глянул в ту сторону вторым зрением и обнаружил, что внутри находится вполне узнаваемая аура, когда из глубины берлоги донесся раздраженный рык, а следом послышалось ворчание крупного зверя, вот тогда я понял, с кем именно опять свела меня судьба. И уже почти не удивился, когда из ямы. То и дело порыкивая, неспешно выбрался здоровенный, косматый, черно-бурый, весь покрытый свалявшейся шерстью, словно после долгой спячки, и крайне недовольный вторжением зверь, в котором я безошибочно опознал взрослого Дарнама. Внимание! Обнаружен активный автономный модуль АЭМ-2 нового поколения со встроенной защитой от действия блокираторов магии. Установить контакт с носителем. Я мысленно присвистнув опустился на землю и привычным жестом проколол себе палец. «Ничего себе, Танрасха, нашел себе помощничка!» Дарнам же моментально оскалился, почуяв свежую кровь. Страшновато вздыбил шерсть на загривке, однако модуль почти сразу вмешался в его поведение, поэтому вместо того, чтобы напасть на дерзкого чужака, медведище затих, а затем настороженно принюхался, после чего в развалочку подошел, аккуратно слизнул с моей руки кровь и успокоенно фыркнул. «Контакт установлен», — снова доложила Эмма, когда я удовлетворенно кивнул. «Личность носителя крови подтверждена», Модуль АЭМ-2 готов к работе. Произвожу обмен данными. Данные получены. Информация продублирована на твой персональный модуль. Я тут же залез во внутреннюю панель и быстро всмотрелся в перечень директив нашего Мишки. Мимикрия, активация протоколов безопасности, возможность передачи модуля новому носителю в случае травмы или гибели старого, поиск свободного найта, поиск нынеита передачи информации модулю более высокого поколения при наличии такового. Протоколы охраны. Вот оно. Список незарегистрированных месторождений Найта в провинции Хатхе. Список незарегистрированных месторождений Найниита. Да, есть месторождение, есть! Правда, всего одно, но мне и этого для начала хватит. «Эмма!» — воскликнул я, когда мои надежды оправдались. Но она и сама уже догадалась, что именно меня интересует, поэтому тут же вывела на внутреннюю панель карту провинции хатха и сделала отметку в том месте, где мой найнеитовый зверь обнаружил незарегистрированное месторождение. И каково же было мое удивление, когда метка зверя и метка расположения найнеита практически совпали, после чего я перевел ошарашенный взгляд на огромную берлогу, вход в которую перегораживала здоровенная дарнамья туша и мысленно хлопнул себя по лбу. Ну, конечно! Когда модуль обнаружил месторождение, то тут же активировал протоколы защиты важного объекта. Поэтому Мишка не только остался поблизости от находки, а устроил себе лёжку прямо над ним. Более того, когда я порылся в той информации, которую скинула мне Эмма, то обнаружил, что активация протоколов охраны произошла чуть больше шести лет назад. То есть, как и в случае с Чайками, уже после смерти Тана. До этого дорнам просто бесцельно бродил по провинции, занимаясь своими делами, пока модули голема искали признаки присутствия ценного материала, а как только таковые были найдены, тут же принялись за работу. Словно в подтверждение моих догадок, шерсть на боках Дарнама явственно зашевелилась, и прямо у меня на глазах из-под нее показалось несколько десятков крошечных, по сравнению с Мишкой, големов рабочих. Показались и тут же скрылись из виду тем самым еще раз подтвердив, что медведище — именно тот, кто мне нужен, а у него за спиной находится та самая шахта, которой я столько времени грезил. Эмма, по моей просьбе, тут же провела сканирование берлоги и практически сразу подтвердила, что та имеет приличную протяженность, причем уходит под землю под уклоном, а на расстоянии в несколько майнов от входа в ней имеется вертикально уходящая вниз узкая шахта. Вернее, сразу несколько шахт, проделанных малютками големами — а вместе с ними на дне берлоги находится приличное количество и добытого именно Ниита, и даже чистого Найта, который, оказывается, тут тоже имелся, и который мы могли спокойно забрать. Услышав об этом, я возбужденно раздул ноздри, после чего без колебаний обогнул спокойно стоящего Дарнама и, почти не пригибаясь, вошел в его безразмерную берлогу, даже не сомневаясь, что мне это позволит дорнам конечно, глухо рыкнул мне в спину, но быстро успокоился и потопал следом, жарко дыша в затылок и пачкая слюнями мой воротник. Его близость меня не смущала. В конце концов, зверь теперь мой и без приказа ни шагу не сделает. А вот малышу Ши такое соседство не понравилось, поэтому всю дорогу он яростно шипел, плевался, особенно когда дорнам подходил слишком близко, и отчаянно скалил свои смешные клычки в попытке цапнуть любопытствующего зверя за нос. «Не шуми». Буркнул я, прикрыв зверь рукой, а потом и вовсе сняв его с плеча и пересадив снова в карман. «Мешаешь». Мой непримиримый Йорк после этого послушно умолк, но все же выполз из кармана, выглянул из-за моего плеча, вцепившись в форму когатками, и всю дорогу до шахты провел в таком положении, бураве подозрительным взглядом, топающего следом Дарнама, словно и впрямь считал, что в случае чего мог бы меня защитить. Впрочем, одного Дарнама мой храбрый зверь, можно сказать, одолел, и при этом ни разу не испугался. Поэтому на всякий случай я попросил его не трогать нашего нового друга, пока тот ведет себя прилично, и только после этого Ши угомонился. Когда же мы добрались до конца берлоги, у меня, признаться, вырвался невольный вздох. Нет, Эмма сразу сказала, что там уже есть добытый големами Нейниид, но я никак не ожидал, что его окажется «так много». Не знаю, правда, что именно сподвигло Дарнами и Модуль именно так использовать добытое рабочими богатство, но по его приказу маленькие големы не просто его достали из нескольких крошечных шахт, но еще и выстелили им стены берлоги. Причем все, от пола до потолка, так что она стала похожа на настоящую пещеру Аладдина. Аккуратно вплавленный в камненный неид сверкал и переливался, словно бриллиантовая крошка, на которую случайно попал солнечный лучик. Красивый, как не знаю кто, и жутко просто безумно дорогой, так что со сказочной пещерой я сравнил берлогу не зря. По предварительным оценкам Эммы, на Ниита тут было акрионов на 300, и это при том, что слой на стенах был достаточно тонким. Но шесть с лишним лет работы не прошли даром, так что у големов было и время, и возможность не только добыть ценный минерал, но и использовать его для укрепления стенок пещеры. Найт там, кстати, тоже был. Лежал кучками вдоль стен, как никому не нужный песок, но для меня... Для нас это было настоящее сокровище, при виде которого я тихо рассмеялся. «Эмма, мы все-таки нашли материал для твоего нового модуля. Причем с запасом, слышишь?» «Судя по данным модуля АЭМ-2, объем выработки шахты составляет чуть больше 60% по найту и 98% по найнеиту», — отозвалась подруга. «Хо, то есть там внизу еще есть что взять?» Я окинул пещеру жадным взглядом. «Моя ж ты прелесть!» Век бы тут сидел и даже на улицу бы не выбирался, пока не забрал бы весь доступный Найт и Неймьиит. Но неделю-то точно провел бы в пещере безвылазно. Ха, как бы сделать так, чтобы эту неделю меня никто не искал? Тут мой взгляд наткнулся на усевшегося в проходе Дарнама, и мои мысли плавно свернули на другую тему. Интересно, а с этим товарищем что теперь делать? Зверь, безусловно, здоровый, сильный, и мог бы мне когда-нибудь пригодиться, но в Таерин я его не приведу. Да и в нарке его держать будет не только стрёмно, но и опасно. Объяснить опять же, откуда он у меня взялся, будет проблематично даже Лену Даорну. На моё второе заявление, что, мол, в наследство от Тана достался, мне на этот раз точно никто не поверит. Да и Найт в шахте ещё остался. Големов-работников к тому же надо было куда-то девать. Не под кроватью же их в общаге прятать, пока я не придумаю, как их использовать. Хотя чего тут думать? Пусть вырабатывают шахту до конца. Небось, еще год-два-три у малышей на это точно уйдет. Ну а потом я вернусь. Или официально в гости напрошусь, или же тайком порталами прискочу. Не зря же я их делать научился. Ну а когда выберем эту шахту подчистую, отправлю Дарнамо в соседнюю провинцию. Пусть там ищет и незаметно добывает мою прелесть. А вось в его пещеру никто по доброй воле не сунется. Но на всякий случай надо запретить ему вытаскивать добычу на поверхность. Пусть лучше скрытые заначки делает, под землей. Или в настоящих пещерах, если таковые найдутся поблизости. Так всяко надежнее будет, чем драгоценный материал, будет просто висеть на стенах и привлекать охотников до чужого добра. Рассудив таким образом, я дал задание Эмми подкорректировать программу Дарнаймьева модуля, а сам прошелся вдоль стен и оглядел доставшееся мне богатство. «Нет», — с сожалением сказала подруга, когда я задал ей прямой вопрос. «За одну ночь все мы не усвоим, и за две». И за три тоже, слишком большой объем работы, особенно по Найту. Скорость его усвоения значительно ниже, чем у Найниита. «Значит, придется тянуть сюда свои собственные порталы», — заключил я, зная, что на озере мы долго не задержимся. Да и до конца весенней практики осталось всего ничего. После этого я мысленно прикинул, сколько у нас есть времени до утра, при силу ближайшей стены... Затем примерился и, постаравшись захватить побольше места, создал пространственный карман, ускорив в нем время до приемлемой величины. Наконец уселся в позу покоя и только тогда закрыл глаза, намереваясь взять от этой ночи столько, сколько было возможно.